Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле. Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. Как же, в самом деле, ведь вот он живой приехал, а тут мужики, мужики это, в самом деле ваше сиятельство, он умоляюще поглядел на князя: "Как же теперь быть? Дом-то, аль вернут?"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 «Насчет самарских и пензенских имений, и Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел?» Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.